«Москва. Кабинет Меркулова. И вы убеждены, что это сработает?» До сей поры данный канал связи нас не подводил. Вся передаваемая по нему информация своевременно поступала адресатам. Не без некоторых искажений, но это, как вы понимаете, специфика работы данного вида передачи информации. Собеседник наркома пожал плечами. «Ну что ж...» — нарком задумчиво поворванил пальцами по столу. «В принципе, рано или поздно, тем более имея человека в руках, немцы все равно до этого бы докопались. Да и слишком у них мало времени, чтобы проводить долгие поиски. Ладно, работайте». Объект «Тишина». День начинался, как и все предыдущие, по заведенному распорядку. Раскрытые ворота выпустили несколько патрульных групп, которые привычными маршрутами углубились в лес, тщательно проверяя все на своем пути. И только на крохотный островок Кустарника, около дороги, никто из них особого внимания не обратил. Все знали, там мины, и лезть на верную смерть никому не хотелось. Вот и сегодня патруль обогнул его по дуге. Пройдя по тропам и разведав ближний подступ к санаторию, патрули однако назад не ушли, остались на заранее оговоренных позициях, рассредоточившись вдоль дороги. Правда, некоторых как раз наиболее соблазнительных участков они от чего-то старательно избегали. Очередной раз это отметив, Командир группы усмехнулся. Прав был дед Миша. Стало быть, и там какие-то сюрпризы захованы. Хорошие из немцев вояки, да вот подводит их шаблонность мышления. Да и Мольнар, отметив эту привычку патрулей, на что-то подобное намекал. Этим двум старикам палец в рот не клади, с харчат не заметят. «Значит, сегодня ждем транспорт. Не гостей, патрулей бы вышло больше. А что тогда? Рискнуть?» «Время, время! Его все меньше. Уже пришел сигнал из центра, гостей можно ждать с минуты на минуту. Ладно, работаем». Машины были слышны издали, по звуку работающих моторов. По нему же и определили нелегковые. Стало быть, не те гости, которых ждем. Уж их-то на грузовиках не повезли бы. Спустя несколько минут небольшая колонна появилась из-за поворота и притормозила, подчиняясь жесту патрульного. Он же, увидев остановившиеся машины, забросил карабин за спину и направился к головному автомобилю. Оставшиеся на месте солдаты Не выпуская из рук оружия, зорко оглядывали не только автомашины, но и не спускали глаз с леса. Машины еще не были видны из-за кустов, а остальные патрули, заметив изменение положения своих товарищей, пришли в движение. Все они вытянулись вдоль дороги в пределах визуального контакта. Взяв на изготовку оружия, они развернулись в цепь, контролируя ближайшие подступы. о крайний в этой цепи, обернувшись к воротам, которые находились от него метрах в двухстах, поднял над головой винтовку. Плязгнули затворы пулеметов на вышках. Пулеметчики взяли на прицел окружающий лес. Переговорив с водителем первого грузовика и проверив документы, солдат перешел ко второму, где повторилась та же процедура. Не выявив ничего подозрительного, он отступил в сторону и взмахнул рукой. Машины снова тронулись в путь, и, проехав около 800 метров, притормозили у приметного камня. Опять поднял вверх свой карабин, замыкающий патрульник, И в ответ под самым козырьком крыши морганули вспышки. Сидевший у рубильника управления минным полем, Ефрейтор заметил жест солдата. «Одна, две, четыре...» Сжал в руках бинокль командир спецгруппы. «Вот он где сигнал-то!» «И верно! Туда не каждый смотреть станет. Вверх свет не ударяет, мешает скат крыши. И отблеск поэтому не так хорошо заметен. Только тот, кто знает, куда глядеть...» Сможет разобрать сигнал. Тут-то все фрицы куда-то вверх пялились. Еще вспышки. Четыре, четыре, четыре. Четвертый маршрут. Четвертый вариант. Сполошенно прокричала в лесу очумелая птица. Дрогнула цепь патрульных. Они опустились на колено, а кое-кто, находившийся ближе к воротам, и вовсе залег. Что это? Пришли в боевую готовность? Или подстраховываются на случай внезапного подрыва? Ну, скорее, второе. Обычно они в небольшую ложбину спускаются. Туда никакие осколки не достанут, все по верху пройдет. А сейчас на дорогах колонна, ее надо контролировать, да и лес тоже без внимания не вставлять. Вот и страхуются комрады. Берегут свою голову или задницу. Кому что дороже? Взревели двигатели автомашин. Чуть-чуть дрогнули ветки у тех самых кустиков. Хрустя колесами по песку, тронулась с места головная автомашина. А вот вторая осталась стоять, повинуясь предостерегающему жесту солдата. «Странное что-то. Почему?» Переваливаясь на ухабах, первый грузовик подошел к воротам и притормозил. Снова повторилась та же самая процедура проверки. «Прошу меня простить, фюрер. Вернул документы владельцу часовой на воротах. «Таков приказ». «Все в порядке», — кивнул тот, пряча их в карман. «Майерс». Заезжайте во двор. Всем выйти из-за машины и быть готовым к разгрузке второго грузовика. Из подъехавшей второй машины начали вытаскивать ящики с взрывчаткой. Вот почему она осталась на месте. Не захотел рисковать инженер, следуя вместе с опасным грузом через минное поле. А увидев закрывающиеся ворота. Двинулись назад и патрули. Повесив оружие за спину, они прошли сквозь калитку около основных ворот. Успокоились и стрелки на вышках. Стволы их пулеметов больше не ощупывали подступы к бывшему санаторию. Дежурный у привычным жестом перекинул его вверх. Вспыхнули контрольные лампы. Все. Но объект отгородился от окружающего мира. Теперь можна и закурить.